Глава 15. «Отпусти», — едва слышно сказала я, когда муж занес меня в комнату. Он послушно поставил меня на пол, и я, слегка пошатываясь на ватных ногах, ушла в ванную комнату. Единственное, чего хотелось, — это смыть с себя чужие прикосновения, содрать их со своей кожи, вытравить. Жаль, что с воспоминаниями нельзя поступить так же. Я бы смыла с радостью и сегодняшний поход в библиотеку, И события последних недель, и вообще все, что связано с Саурой. Кириан за мной не пошел, и на том спасибо, видать, почувствовал, что сейчас мне нужно побыть одной. Я мылась такой горячей водой, что кожа еле выдерживала, терла себя и взваром, горько пахнущим дегтем и душистым мылом, но мне все казалось, что чувствую на себе чужой до да тошноты и неприятный запах. Только с третьего раза стало чуть легче, и я смогла выдохнуть. Не было ни слез, ни истерики. Вместо них снова накатило равнодушие. Словно бездушная кукла я вытерлась мохнатым полотенцем, потом укуталась в халат и, сунув ноги в мягкие тапки, выползла в комнату. Кирян никуда не ушел. Он стоял у окна и, заправив руки в карманы, угрюмо смотрел на парк. Я залипла взглядом на его напряженных плечах. Смотрела, не отрываясь, чувствуя, как горечь на языке. Расплывалось все сильнее и сильнее. Не знаю как, не знаю почему, но я приросла к нему. Должна была ненавидеть, а вместо этого увязла так, что не было сил вырваться и разорвать порочный круг. Мне хотелось подойти к нему и спрятаться в сильных объятиях, но я не могла этого сделать. Быть второй в этих объятиях, лишней, запасной, не хочу, как бы сильно ни болело в груди. «Ты как?» — спросил он, не оборачиваясь. Я пожала плечами, потом сообразила, что он меня не видит, и монотонно произнесла. «Никак». Пристальный взгляд через плечо и пламя в нем такое странное, тревожное, непростое. «Он сделал тебе больно?» «Не успел. Ты вовремя появился. Спасибо». Он сморщился так, будто я сказала что-то неприятное и снова отвернулся. «Ты не должна за это благодарить». «Почему? Если бы не ты...» Я замялась в поисках подходящих слов, а Кириан тем временем продолжил за меня. Ты бы избежала множество проблем. Мне не удалось сдержать горькую усмешку. И это тоже. Скажи, Кир, теперь каждый в этом замке будет пытаться вот так попробовать, попытать удачу? Муж раздраженно дернул плечами. Эдвин идиот, причем полный. Он решил, что самый умный, и пока остальные ведут себя адекватно, Сумеет нахрапом проверить, подходишь ты ему или нет. «Боги, как же я не хотела никому подходить. Мне никто не нужен. Я никого не хочу видеть рядом с собой. Не хочу, потому что, вопреки всем обстоятельствам и здравому смыслу, мое сердце уже было занято. Хочешь сказать, что остальные не станут этого делать?» Ответ прозвучал твёрдый, без малейших колебаний. «Всё общение только по твоему согласию». «Никто из драконов не будет тебя ни к чему принуждать». «Я думала, это для вас в порядке вещей». вы женщин, которые отвечают отказом?» «Ты сам говорил, что вы хищники, которые питаются другими. Разве это не твои слова?» Хириан поднял обреченный взгляд к потолку. «Мне нужно было запугать тебя так, чтобы ты и пикнуть не могла и как можно скорее вышла за меня замуж, чтобы заключить договор». Я надеялся, что от страха ты будешь держать язык за зубами, и никто не узнает что ты видящее, и мы сможем незаметно вывести тебя из калерии. Но план не сработал. Увы, ты оказалась быстрее и хитрее, чем я думал, и смогла предупредить чистильщиков. Пришла моя очередь морщица. Получается, что не прояви я тогда расторопности и настойчивость, не отправь письмо с признанием чести Витоне, то Кир просто увез бы меня в Сауру, и все. И никто бы не пытался помешать нам прорваться обратно. Никто бы не погиб. Шарис бы добрался до границы, как и Дина с сестрой. Всё было бы иначе. Хотя кое-что все равно бы не изменилось. Не в силах совладать с бешено бьющимся сердцем, я все таки спросила. «Вчера приехала твоя невеста?» Кирен ответил «не сразу». Прежде чем обернуться ко мне, он еще раз посмотрел на парк, на блеклое небо распростёртая над столицей, и только после этого сказал. «Она мне больше не невеста». Йокнула Сильно, больно, непонятно. Почему? Есть причины. Какие? Я продолжала допытываться, пряча в карманах халата вспотевшие дрожащие руки, потому что я больше не хочу быть с ней. И прежде, чем я задала следующий вопрос, добавил. «У меня есть жена, я выбираю ее." У меня перехватило дыхание. «Кир, я выбираю тебя». Только голос почему-то без искры, и огонь в глазах не такой яркий, как прежде, будто он сожалел о чем-то. Мне стало не по себе. «Тогда почему ты отказываешься от меня и так спокойно говоришь о том, что кто-то другой может мне подходить, что они будут пробовать? Потому что Эдвин прав. Я смертник».